И вот охая и ахая, все ведьмы Тихого пристанища удалились на закрытые совещания. Им многое стоило обсудить. Помочь мне значило вызвать гнев владыки. А поскольку вся нечисть так или иначе подчиняется именно ему, то дельца попахивало революцией. Тихое пристанище едва ли было готово заявлять такой суверенитет. Но если рассмотреть проблему иначе, получается, что отправив нас во тьму... Ведьмы совершают самое черное злодеяние. В любом достоинстве есть свои недостатки. Ведь нас наверняка ждет страшная смерть, и старушки лишь коварно открывают к ней дорогу. Это с ведьмовской точки зрения очень хорошо и правильно. Я дал приказ седлать лошадей. Ясно, что ребята меня не оставят. но ну, пусть. Такова их планида. У меня особенного выбора нет, а им не привыкать к походной жизни тем более, что Лия тьму еще толком и не видела. Она ж в прошлый раз проспала всю дорогу. «Вероника!» «Да, милорд?» «Остановись на минутку. У тебя все в порядке с этим... ну, с замужеством?» «Я объявила развод Якобсу еще при вас. Пока вновь лезть под венец мне неохота». «Тогда о каких бредовых фантазиях, забивающих тебе голову, мне говорила мадам Гнидекс?» «Ах, это...» Юная ведьма смутилась, и начала ненавязчиво грызть ногти. Есть у нее такая дурная привычка. Так просто мне показалось. Я там летал на медлену и... Чего? Ну и вот. Вероника не Юли, я тебя не первый день знаю. Что ты там нашла, летая на своем осиновом Боинге, с опасной для дельтапланериста скоростью и наверняка без парашюта? Я... я видел Лакхайм. Подумаешь. Могла бы заскочить в гости к Танитриэль. Я, кстати, тоже туда собирался. Он был далеко, но мне показалось, что на борту стоял... Кто? Реймсдаль. Так. А я-то думал, что хуже уже некуда. Вероника, конечно, сумасбродка, но далеко не дурочка. В Ристайле говорили, что тающий город слишком давно не дает о себе знать. Возможно. Да нет, этого не может быть. Даже если предположить, что склочный принц уцелел, то... Как же он мог захватить Локхайм? Там боевой гарнизон, опытные гвардейцы, система сигнализации охраны, да. И... На землю они спускаются довольно редко. По очень уж большой надобности. Нет. На этот раз глаза подвели юную ведьму. Пожалуй, я соглашусь с мнением мадам Гнидекс, девчоночьей фантазии. По крайней мере, пока соглашусь. Заседание продолжалось до глубокой ночи. Мы болтали за столом напряженно ожидая исходного решения. Я рассказал о своей неровной жизни в моем мире, ребята поделились своими невеликими проблемами, потом мы повспоминали былые подвиги, обильно приукрасив все события в свою пользу, враги получались еще страшнее и могущественнее, а наш личный героизм просто не вмещался в рамки человеческого понимания. Хвастуны. Но мне это почему-то нравилось. Жан после долгих уговоров исполнил таки длинную балладу с продолжением о храбром лорде Скиминоке. Вероника показала новые карточные фокусы. Время тянулось медленно. Когда, наконец, уважаемая Гаргулия Таймс вышла к нам с делегацией помрачневших коллег, мы уже откровенно зевали. Идите спать. Завтра вам предстоит трудный путь на тот свет. С утра пораньше я отправился к «Гаргулей Таймс» потолковать о том о Бабульки-красотольки готовили завтрак, Жан еще спал. Лия с Вероникой куда-то намылились по своим делам, так что за мной особенно никто не присматривал. Верховная ведьма все еще дуясь сортировала разноцветные порошки и была настроена не самым дружелюбным образом. «Чего надо?» «Поговорить хочу». «О чем? А жизни Слушай, ты мне дашь помереть спокойно, а? Уйди, Ланграф Сейчас что-нибудь перепутаю И полетишь ты мимо тьмы К негру в то место, где у него так темно От восхищения у меня перехватило дыхание Вот уж не думал, что она может так изысканно и поэтично послать На вид очень приличная женщина Ладно, сядь, слушай внимательно «Во тьму пойдете всей компанией. Я бы не хотел отпускать Веронику, но прекрасно знаю, что она тут устроит, если ей запретить. А если вдруг сбежит следом и вылезет со своими экспериментальными штучками не там, где надо? В этом случае даже я боюсь предположить, что может выйти. Между нами говоря, у девчонки невероятно огромные возможности». Магия еще сырая, но мощи и запасы и впрямь способны перевернуть вверх не только ад. Отвечаешь за нее головой. Понял? Как всегда. Мы хорошо смотримся с ней в паре. Так вот, лишних вещей не брать. Где что, сообразишь на месте. Не забывай, что русской дружины там больше нет. И на помощь не рассчитывай. Ты мое кольцо с рыбой розой куда дел? Не помню, давно было. Наверное, потерял где-то в бегах. Мы ведь тогда прорывались с боем. Плохо. Второго у меня нет. Если сумеешь забрать мальчишку, мотай оттуда, не оглядываясь. Бросай всех и беги. Я не уверена, что смогу... «Вернуть тебя в твой мир, но хоть как-то попытаюсь спрятать в этом. Потом уж молись своей катариаде, она поможет. Что там еще за шум?» Мисс Гаргулия поднялась и, сделав мне знак оставаться на месте, пошла уточнять первопричину радостного возбуждения персонала. Вернулась она быстро, я даже не успел соскучиться. «Так, ерунда! Поймали какую-то девушку на тропе, я ей не посмотрела толком». И что с ней теперь? А вот это не твое дело. Ты и так нам все традиции переломал, все бычи перебаламутил, довел до внутренних разборок. Уже непрохожих грызем, сами на себя бросаемся. Но... Все! Вопрос закрыт. Нечего здесь свои порядки устанавливать. Что-то ты все время забываешь, где находишься. Это мой милый... Заповедное место, ведьма Ладно, ладно, тоже мне, Аскания, нова Я раздраженно встал, вглядываясь в бодрых старушек, запихивающих в деревянную клетку, связанную луну Что? Луна? Боже мой, это действительно она, моя кореглазая наемница Луна! Я не бежал, летел Впервые в моей жизни я был настолько груб с пенсионерками, что попросту выхватил меч и расчищал себе дорогу серебристой молнии и клинка. Ведьмы увертывались, шипя, как сиамские кошки. От толстых дубовых досок только щепки полетели. Она смотрела на меня, одновременно и смеясь, и плача. Я шагнул внутрь, потом почему-то замер, не решаясь ее обнять. Мы стояли друг против друга, опустив головы, едва не касаясь лбами, и молчали. Вокруг возмущенно гомонили раздосадованные старушки. Горгулия Таймс что-то им втолковывала, ругая всех влюбленных махом. Господи, сколько раз я представлял себе эту встречу. Сколько слов хотел сказать. А сейчас... Это ты? Я. Привет. Привет. Я люблю тебя. Я знаю. Я тоже тебя люблю. «Все!» Тяжелая ладонь властительницы тихого пристанища хлопнула меня по спине. Я обернулся, прижав к себе луну. «Хватит телячьих нежностей! Бери все, что хочешь, но уходи! Сию же минуту, иначе у меня будет настоящий мятеж!» «Простите, что причинил столько хлопот!» «Эй, Лия, Жан, Вероника! Смотрите, кто к нам пришел!» Еще какое-то время мы вынужденно потратили на охи взвизги, поцелуи и обнимания. Впрочем, очень недолгое, так как терпению старых ведьм тоже имелся предел. Не дожидаясь бунта взбесившихся старушек, я дал команду взяться за руки. Горгулия Таймс насыпала порошок на пылающую жаровню и напевно читала заклинание. Со второго куплета его подхватили остальные. Кровое заклятие ведьм, Это запоминающееся по музыкальности, голосовой гамме и масштабности зрелище. Луна крепко держала меня за левую руку, правой я держал бульдозера, за него на правах жены уцепилась Лия, а уж Лию поддерживала Вероника. В самый последний момент я вдруг вспомнил, что хотел спросить у Гаргулии, но оборачиваться было небезопасно, поэтому пришлось просто крикнуть в небо. «Так для чего им нужен мой сын?» «Из него создадут нового резинкамфа!» Ответ затерялся где-то на стыке миров или измерений. Мы обернулись. Все, как и в прошлый раз. Только что никто не просит соблюдать осторожность, выходя из последней двери последнего вагона. А в остальном очень похоже. Конечная станция. Прибыли. Пейзаж не изменился ни на йоту. Все как в Петербурге. Серое небо, грязные облака, бесплодная земля и непонятное ощущение всеподавляющей тоски. К одинокой горе впереди шли молча. Впереди Вероника с помилом на изготовку, следом мы с Луной, замыкающими Лия с Жаном. Похоже, они так и не успели позавтракать, потому что Белобрысая грызла яблоко, а мужа подкармливала семечками. Что они хотят сделать с твоим сыном? — Видимо, попытаются воспитать из него очередного злодея. Сволочи! — Не надо. — Пальцы наемницы мягко сжали мою ладонь. — Я тогда напрасно ушла. Мне показалось, будто между тобой и королевой что-то есть. А потом, когда во всеуслышание объявили о вознесении лорда Скиминока живым на небо рукой богини Катериады, я сначала не поверила, но оказалось что свидетелями были многие. Твои друзья всем рассказывали о чуде, виденном собственными глазами. Тогда я ушла в монастырь. Куда? В женский монастырь Святой Елены. Господи помилуй, так ты теперь не наемный убийца, а так называемая Христова невеста? Уже нет. Я ведь сбежала. Перелезла через стену и пошла по твоему следу, как собачонка едва только услышала о том, что Ланграф вернулся. «Мы разминулись на несколько часов в той деревеньке, где ты дрался с ведьмой». В ее глазах неожиданно блеснули слезы. «Что случилось?» «Ничего. Глупый. Тебя могли убить. Если мне в третий раз объявят о твоей смерти, я поверю». Романтическую мелодраму прервала практикантка. «Милорд!» «Разрешите доложить. Проход свободен, засады нет, однако в почтовом ящике вас дожидается новый конверт». Если помните, слева у входа в пещеру всегда висит синий почтовый ящик. Кому и для чего он служит, затрудняюсь предположить. Ни одним почтальоном здесь и не пахнет. Но лично до меня корреспонденция всегда доходит. В прошлый раз это был письменный договор об обоюдном прекращении боевых действий между мной и Резинкамфом. Интересно, что же там на этот раз? В простом белом конверте без всяких подписей и адресов лежал плотный лист бумаги с одним коротким словом ⁇ Уходи ⁇ Как лаконично! Кто-то кому-то написал ⁇ Уходи ⁇,⁇ ланграф нашел бумажку, прочел, тут же послушался и ушел ⁇ Недалекий тип этот Люцифер. Достаточно близкий, чтобы мы не теряли бдительности, переоценивая себя, строго напомнил я. Предупреждаю всех. Там в аду ничего хорошего нас не ждет. Вернуть Лию было несложно, учитывая мои понебратское алкогольные отношения со смертью. «И то!» – Жан схлопотал вилами в плечо, а Веронику поначалу вообще украли. «Мы как бурбоны упорно лезем под гильотину». Странное ощущение. наемница повела плечами. «Ведь нам наверняка устроена засада. Противник предупрежден, а значит вооружен. Они знают, где мы, сколько нас, чего хотим и зачем пришли». «Почему же мне так спокойно?» «Потому что милорд с нами!» Я покраснел, а Луна продолжала. «Я только волнуюсь, не сделают ли чего-нибудь с мальчиком? Спрячут, заколдуют, да мало ли?» «Не посмеют!» — уверенно отрубил бульдозер. «Им наверняка известно, что легче уговорить сплясать брейк рассверепевшего медведя, чем рисковать попасть под хмурый взгляд лорда Скиминока. Жан. Если доживешь до старости, то напиши роман о наших подвигах. У тебя врожденный стиль и тонкое умение польстить в нужной мере. «Без таланта вранья нет таланта писателя», — отметил я, пока мы выходили к арке, заполненной галактической темнотой. Это и была знаменитая тьма. Не зная дороги, можно было плутать целую вечность. Эдакий вселенский лабиринт. Никогда не знаешь, куда идешь, куда выйдешь и выйдешь ли вообще. Местечко памятное. Вот оно, вспомнил. Эй, братва, хочу спросить всех, пока опять не забыл. Ведь мисс Гаргуле сказала, я нашла детей? Но ничего не уточнила о принцессе Ольге. Если она вправду нашла детей, значит обоих. Я чувствую, что дочка злобыни где-то рядом. Будем брать и ее. Все, проверить снаряжение, заправиться, причесаться, подвести глазки вперед. Мы крепко держались друг за друга. Вероника знала дорогу и как всякая нечисть прекрасно ориентировалась в кромешной темноте. Я крепко схватил ее за воротник, а наемница держала за пояс меня. Ее обхватила за талию Лия, ну а бульдозер замыкал строй, неуверенно топая железными башмаками по натертому полу. Все молчали, знали куда шли. По-видимому, нашей белобрысой спутнице стало совсем страшно, потому как уже через пару минут она яростно зашепталась с луной. В невероятной тишине ее голос звучал громкой симфонией. «А вот, например, если он потеряется? Ну, выпустит сейчас мою руку и свернет не туда. Я ведь тогда буду вдовой, да? Ну, в смысле, это официально? Соответственно, все поместье мое. Или же надо будет непременно звать нотариуса, искать труп заблудившегося супруга или. лишь... После утрясания всех формальностей приступать к домовладению. Хлопотно. А перестроить замок на правохозяйке я могу? Правда, папа бульдозера еще жив, но ведь можно заявить опекунство и оформить его, как иждивенца. А то я все уговариваю, уговариваю мужа повесить занавески в спальню. Но он, как дурак, хочет красные. Если этому быку нужно на что-то бросаться, да ради бога! Только где-нибудь подальше, на скотном дворе, например». А я вот хочу такие розовые с рюшечками и розанами. У, дубина! Вот брошу тебя здесь, стану веселый вдовой и наведу везде шик с блеском. Устрой этот, как его милорд говорил, «А, евроремонт!» Да не жми мне так руку, Сеньки останутся. И не щекачи, не щекачи меня, хам! Это мещанство! Впереди замаячил свет. Вот и вышли. Вероника промывала холодным чаем смятые воспаленные глаза. «Постарайтесь не шуметь, мы на враждебной территории», — предупредил я. Потом трусливый рыцарь чихнул. «Будьте здоровы!» — хором поприветствовали нас черти, впечатляющей толпой, высыпавшие из всех переходов. «Скучаю я от этого антиквариата. Насмотрелся уже». Драться с ними вполне можно, если бы не количество. Однако моя команда не проявила ни малейших признаков страха. Поэтому прежде чем Лия открыла ротик и обхамила всех так, что без мордобоя бы не обошлось, я соизволил внести мирное предложение. «Всем привет, чуваки! А я парень не местный. Где тут мой старый кореш-поручик Брумель? Только не надо ля-ля! Ну что у него там, типа девочки или баки не подстрижены, или он срок мотает за губ-стоп?» «Лордский минок!» — из толпы выдвинулся толстый черт с голубыми глазами и хвостиком на затылке. «Мы вас хорошо помним. Печально, что нет возможности пообщаться в иной, более уютной обстановке, но, увы, не могу сообщить ничего утешительного. Если уделите нам немного времени, то присядем побеседуем». Моя команда привычно отошла в сторону, поясняя слегка ошарашенной луне, что перед дракой милорд любит потрепаться о философии с потенциальным врагом. А уж заболтать может хоть папу римского. Со стороны наши дипломатические переговоры выглядели очень трогательно. Налево грозными боевыми рядами выстроились разномастные черти, взяв вилы на плечо, суровые и неподкупные. Направо вольготно развалилась Лия, пристроив бульдозера вместо дивана. Вероника демонстративно чистила ногти карманным кинжалом для пентаграмм. Луна неторопливо разминала пальцы. Судя по форме рукавов, в них были спрятаны метательные ножи. Посередине, на камушке, уселись мы с дембелем так звали толстого рогоносца с коричневым пятачком. Этакий криминальный между собойчик двух мафиозных группировок по вопросу разделения сфер влияния.